Глава 31. Зои прицелилась в упор из ноги кобылы в полковника Хайрема Трегоргона и сказала: "У вас есть выбор. Либо вы пойдёте добром, либо я вышибу вам мозги. Мне без разницы, живой вы будете или мёртвый, мне всё равно заплатят. Но знаете, живой вы мне доставите больше хлопот. Я ведь должна буду присматривать за вами до самого Лондиния. Ваша смерть всё сильно упростит". Чтобы оказаться в этой ситуации, Зое понадобилось три недели. Три недели она шла по следу, добывала инфу с помощью денег и угроз, а иногда и силой. Она перелетала с одной захолустной планеты на другую, еще более богом забытую. Наконец ей удалось отыскать полковника Трягарвона на Хэйвене, в хижине посреди прерии, в ста милях от ближайшего города. Да, он определенно не хотел, чтобы его нашли. А часть и поэтому награда за его голову была высока, словно небоскрёб. Другой причиной была бойня в Куперс-Холлу, одно из худших военных преступлений альянса. Её организовал именно Треггервон. Именно он приказал убить 300 мирных жителей и сжечь этот лагерь город вместе со взводом сторонников независимости, которые в нём укрылись. С собой на Хейвен Треггервон привёз двух телохранителей, бывших солдат альянса. Ещё совсем недавно они патрулировали окрестности хижины. Теперь же они оба лежали на земле, один со сломанной шеей, другой задушенный. Угрызения совести Зои не мучили. Эти люди встали на сторону монстра, и поэтому просто получили по заслугам. Сам Треггервон, для хладнокровного убийцы выглядел довольно невзрачно: крошечный, с жалким зачёсом, прикрывающим лысину, с порослью на верхней губе, столь редкой, что её едва можно было назвать усами. Когда Зои выбила дверь хижины, он взвизгнул от шока и бросился к оружию. Зои одним ударом уложила его на пол, и теперь он стоял на коленях, дрожа от страха, а к его голове был приставлен ствол её винтовки. На брюках Треггервона появилось мокрое пятно. Его взгляд метался из стороны в сторону. "Ну же вы, люкоуш вы, ты бьянзы хахаудзы, дебенердзы", сказала Зои. Что вы выбираете? Если хотите, чтобы я отвезла вас обратно на Лондини, где вас отдадут в этот трибунал за военные преступления, скажите «да». Больше ничего не нужно. Если потеряли дар речи, можете просто кивнуть. Трегор, вон, похоже, был так напуган, что не мог принять решение. Зои это ничуть не расстроило. Ладно, только не говорите, что я не дала вам шанс. Она выстрелила. Вытирая кровь и ошметки мозгов со ствола, Зои думала о том, что проявила больше милосердия к Трэггер Вону, чем он к жителям Куперс Холлоу. Когда они отказались выполнить условия его ультиматума, выдать бурых, которые прятались в городе, он приказал артиллерийскому дивизиону обстреливать город до тех пор, пока в нем не осталось ни одного целого здания. Он даже не попытался выкурить мятежников, зачищая один дом за другим, ведь это могло привести к гибели солдат Альянса. Его решение каким бы диким оно ни было, предотвратило потери среди его собственных людей, и этим он заслужил уважение как среди своих людей, так и со стороны начальства. Зои вернулась на Лондини и доставила в бюро расследования военных преступлений фотографии и другие доказательства смерти полковника Хайрама Треггервона. Ханна Сяо, заведующая бюро, обработала заявку Зои с обычной тщательностью. Зои спросила у неё, не появилось ли новых ордеров на арест. Сяо покачала головой. Есть только старые. Выбирай. Зои оглядела плакаты, висевшие на стенах кабинета. Это была настоящая галерея самых отъявленных военных преступников из рядов Альянса. На каждом плакате была размещена фотография разыскиваемого, перечислены его физические характеристики и особые приметы, имена известных сообщников и список мест, где он может находиться. А с ним что? Зои указала на плакат, на котором был изображён лишь силуэт без какой-либо дополнительной информации. Месник из Дейликса? Ага. Свежей инфы не поступало? Нет. Похоже, он был не только самым жутким следователем во всём Альянсе, но ещё и призраком. Никаких фотографий, никаких следов в базах данных Альянса и в Кортексе. Его настоящее имя никто не знает. Если бы не истории о нём, которые появились во время войны, можно было бы подумать, что он вообще не существовал. "Да", сказала Зои. "Божества Бурых, с которыми я служила, считали его каким-то мифическим монстром, существом из кошмаров или, может, плодом воображения пропагандистов альянса. По-моему, то, что он творил с людьми и пытки, которые он изобрел, такое придумать невозможно. Всё это наверняка произошло в реальности". Если честно, то я даже не знаю, почему мы вообще повесили его плакат на стену, сказала Сяо. Думаю, есть шанс, что в однажды он проколется. Возможно, на него донесёт кто-то из его знакомых, или же одному из вас охотников за головами невероятно повезёт. Но и в этом случае нам будет нелегко доказать, что это действительно мясник из Бейлекса. Всё, что у нас есть это заляпанный кровью камуфляжный костюм, который он якобы носил. Какие шансы на то, что это не его кровь? Весьма вероятно, что она принадлежит одной или нескольким его жертвам. Но главное, на ткани будет полной его ДНК. Если при анализе получим совпадение и сможем доказать, что это его камуфляж, значит, он у нас в руках. Сяо небрежно махнул рукой. Зой, если хочешь его выследить, ради бога. Просто он может быть в любой точке галактики. Вот почему за него дают такие огромные деньги. Ты можешь всю жизнь потратить на поиски и так его и не найти. На твоём месте я бы ограничилась теми, у кого есть имена и лица. Не трогай призраков. Когда Сиава подтвердила заявление Зои о поимке полковника Треггервона и одобрила перевод средств, Зои направилась в ближайший бар и напилась в хлам. Где-то ближе к ночи там появился Мэл Рейнольдс. Зои купила ему выпивку, и они посидели вместе подружки болтая обо всём, кроме войны. Мирная жизнь у Рейнольдса не задалась. Они с Зои уже неоднократно пересекались после перемирия, и каждый раз он выглядел всё менее ухоженным и уверенным в себе. Теперь, после победы сторонников независимости, он словно не знал, что ему делать. Планеты периферии наконец-то освободились от авторитарного влияния альянса. А политическая система на планетах ядра доживала свои последние дни. Её собирались заменить на другую, более демократическую и, как все надеялись, более справедливую. Однако пока что эта система была не идеальной. Внутри временного правительства независимых, известного как правительство согласия, шла ожесточённая фракционная борьба, и поэтому оно часто оказывалось парализованным. Правительство Согласия представляло собой коалицию бывших генералов Бурых из разных уголков галактики. Ещё совсем недавно эти люди весьма успешно боролись с тиранией, но столкнувшись с необходимостью управлять сотнями планет, они стали действовать гораздо менее эффективно. Мэл Рейнольдс казался Зои живым воплощением проблем Правительства Согласия. Он достиг своей цели и теперь сбился с пути. Я пытался заниматься грузовыми перевозками сказал он ей, имея в виду свою очередную попытку заработать на жизнь в качестве гражданского лица. И как? Да не очень. Купил себе светлячок, который, наверное, сменил уже десяток хозяев. Но оказалось, что эта чёртова машина настоящая чёрная дыра, чемпион по высасыванию денег из моего кармана. Будь у меня нормальный механик, я бы, возможно, смог на ней летать. Но вместо него у меня некчёмный там Адехунь Дань по имени Бестер. которыму интереснее бегать за юбками, чем, ну ты понимаешь, заниматься ремонтом. Вам стоило сначала проверить его рекомендации, а уж потом нанимать. Да, теперь я это тоже понимаю. В общем, это ржавое ведро теперь стоит в доках и в дауне, на тамошней свалке и ждёт, когда его разберут на части. А у меня столько долгов, что и думать страшно. Ну а так я в полном шоколаде. А ты как карьера охотника за головами? продвигается. Она меня кормит. Пожалуй, причём и Зой даёт мне возможность применить мои навыки. По слухам, ты доставила сюда полковника Треггервона? Лишь несколько кусочков. В основном он остался на хайвее. Жаль, славный был малый. Когда он произнёс эти слова, в Зоином сознании показалось, что перед ней снова прежний сержант Рейнольдс. Мысли о Треггорвоне и других гадах из альянса вызывали у него приятные воспоминания о тех временах, когда он знал, что к чему и кто есть кто. Возможно, для него было бы лучше, если бы сторонники независимости проиграли войну, подумала Зои. Возможно, Мелу Рейнельцу нужны враги, с которыми он должен сражаться. Он определяет себя через то, чему он сопротивляется. А если противостоять было неком, он превращается в ничто. "Можете присоединиться ко мне?" сказала она. "Поимка преступников дело денежное, и думаю, из вас бы вышел отменный охотник за головами. Мы могли бы действовать заодно". К тому моменту она уже напилась, но говорила вполне искренне. Она думала, что ей будет очень приятно снова работать вместе с Рейнельсом. "Не знаю", ответил Мэл. "Для меня ли это работа? Подумайте об этом". На свободе десятки, а может и сотни военных преступников. Они засели где-то в глуши и молятся о том, чтобы правосудие их не настигло. Кто-то из них, возможно, даже считает себя в безопасности, думает, что расплачиваться по счетам не придётся. Разве вы не хотите, чтобы они оказались в тюрьме? Будь у меня выбор, они бы оказались в могиле. Это тоже вариант. Ведь если розыскному имени не подчиняется, Охотник за головами имеет право применить оружие. Лично я предпочитаю другие методы, но в некоторых случаях, в частности с Трэггервоном, не очень жалею о содеянном». «Ну ладно, может быть», — сказал Рейнольдс, и чуть помедлив указал на их пустые стаканы. «Слушай, ты...» «Вы платите?» Рейнольдс сокрушенно покачал головой. «Я надеялся, что эту честь ты возьмешь на себя». Зои было не против заплатить за выпивку ещё раз, а потом ещё раз. Во время войны Рейнельдс неоднократно спасал её шкуру, и уж за это она могла бы поставить ему стаканчик другой, особенно если у него в жизни чёрная полоса и ему отчаянно нужно напиться. Когда время подошло к закрытию, в Зои Рейнольдс и Рейнельдс несколько ещё оставшихся посетителей, пошатываясь, вышли из бара. "Я знаю одно местечко", сказал Рейнельдс. "Оно недалеко". Мда? И чем там занимаются? Наливают алкоголь до поздна. И ещё там женщины в одних трусиках. Но главное там алкоголь. Интересует? Женщины в одних трусиках нет, ответила Зои. А вот алкоголь? Ладно, почему бы и нет. Показывайте дорогу. Райнерsp пошёл вперёд. Зои спотыкаясь, следовала за ним. В прошлом ей случалось напиваться и сильнее, чем сейчас, но обычно она была значительно более трезвой. Сейчас она, можно сказать, выпила достаточно. С ней её верный товарищ Рейнольдс, и он ведёт её в какое-то сомнительное заведение, где они, вероятно, с кем-нибудь подерутся. Ах, вот это жизнь. Даже когда они зашли в плохо освещённый район города, где здания жались друг к другу, а переулки становились все более узкими и извилистыми, Зоя и совсем не волновалась. Она прекрасно понимала, какой силой обладают они с Мелом. Если возникнет опасная ситуация, они с ней справятся. И все же, когда неприятности начались, все произошло быстро. Почти слишком быстро для нее. Она почувствовала знакомые покалывания, Можете называть это шестым чувством, можете называть это ситуационной осведомлённостью, которую в Зои вдолбили в учебном лагере Бурых и которую она отточила в бою. У неё за спиной послышался шорох шагов. Кроме того, кто-то осторожно подкрадывался к ней спереди. "Мэл", прошептала она. "Они напали со всех сторон одновременно". Двое выскочили из дверных проёмов, третий побежал на них сзади, четвёртый и пятый спрыгнули с пожарной лестницы. шестой вышел из соседнего переулка. Может, Зои и напилась, но на её рефлексы это почти не повлияло. Резко присев, она сделала подсечку ближайшему из нападавших. Когда он упал, Зои бросилась на него и поставила колено ему на горло. Мужчина беспомощно захрипел. Зои развернулась и увидела, что на неё бежит ещё один человек с чем-то вроде дубинки в правой руке. "Нет, это не дубинка, а ломик". Зои всё ещё пригибаясь, ушла от удара вправо и провела апперкот точно в солнечное сплетение. У противника перехватило дух, и он упал на колени. Зои схватила его за правую руку и так резко выкрутила запястье, что в нём порвалась связка. Человек взвизгнул. Зои нанесла ему несколько ударов вот не тому у него ломиком, и тот потерял сознание. Зои выпрямилась и посмотрела по сторонам, ища Рейнельца, но увидел только четырёх оставшихся бандитов, которые образовали полукруг перед ней. Все они были вооружены тупым оружием, от дубинки до монтировки. «Если это ограбление», — сказала Зоя, взвешивая в руке ломик, — «то я вам одно скажу. Не на тех вы напали, жалкие твари». «К сожалению, на тех», — отозвался Рейнольдс где-то у нее за спиной. В голове Зои вспыхнуло солнце. Затем пришла боль, которая обожгла ей мозг. Ломик выпал у Зои из рук, и она упала на землю, сжимая затылок обеими руками. Мир, казалось, превратился в желе. Всё выглядело мягким и зыбким. В тусклом переулке стало ещё темнее. Зои собрала все силы, чтобы не потерять сознание. "Зои", сказал Рейнерс. "Если тебя это утешит, то знай, мне страшно жаль, что так вышло". Она повернулась и посмотрела на него. В руках он держал небольшую дубинку, обтянутую кожей. Ещё один удар, и в глазах у Зои потемнело.